Сергей Лукьяненко «Себя считаю русским шовинистом» Фантаст Лукьяненко входит в первую пятерку, а то и тройку живых русских писателей. По тиражам и по заработкам, то есть, другими словами, по читательской любви, снятые по его книгам кинематографические дозоры, подняли годовые суммарные тиражи с 500 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч и потом стабилизировались на миллионе. в России, плюс полмиллионов в Германии, ну и еще ж переводы на все основные языки. По некоторым подсчетам, книгами Сергея Лукьяненко покрыто две трети земной суши. За что его так любят? И какой он вообще?